Глава 8. Ты не будешь меня нести. Я стянула правую кроссовку и пошлёпала вниз по улице. Ты же понятия не имеешь, что здесь на улице. Шон сморщил нос. Это отвратительно. Тогда я найду торговца обувью и просто куплю новую пару. Ты понимаешь, что я мог бы понести трёх тебя и при этом даже не сбавить шаг. Ты понимаешь, что не можешь справиться даже с одной мной? Три меня это уже точно перебор. Шон раскрыл рот. "Я иду пешком", отрезала я. "Я не умру, если пройду босиком пару кварталов". Шон пробурчал себе что-то под нос. "Я всё слышала", фыркнула я. На самом деле ничего я не слышала, но ему не нужно было об этом знать. Гулять босиком в этой части Бахачар было нурадской затеей. Большая квадратная плитка на дороге раскалилась на солнце, отчего мне приходилось сжаться к краю улицы под стены домов. где собиралась вся пыль и мусор, отбрасываемые ветром и бесконечным потоком покупателей. Мне быстро надоело внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не напороться на что-нибудь острое, но и позволить Шону понести меня тоже было не вариантом. Мне нужно было сохранить хоть какое-то достоинство. Кроме того, оказаться у него на руках было бы прекрасно. Я знала, что мне это понравится, но мы так и не выяснили наши отношения. Меньше всего мне сейчас нужны были мысли о его близости, пока мы были вдали от безопасной гостиницы. Я оторвала взгляд от земли на достаточное время, чтобы увидеть, куда мы направлялись. В конце квартала замызганная витрина под облезлым зелёным брезентом светилась яркой неоновой вывеской с надписью "Обувь" на семи языках. Цветастая ракушка, напоминавшая садовую улитку в 5 футов высотой, И окрашенная в оттенки ослепительно красного, тёмно-коричневого и лимонно-жёлтого, сидела в дверях магазина. Смотрите, обувь. Я поспешила к лавке. Торговец, тук, почувствовал моё приближение и во всю длину вытянул свою морщинистую шею из раковины. "Какой падёр, лапки? Мне просто нужна пара обуви", предупредила я. "Конечно", ответил лисёнок. "Как только мы получим её по выгодной цене". Внутри магазина находилась одна большая куча обуви, изготовленной из всевозможных видов материалов для всевозможных видов ног. Пахло она, соответственно, но мне было уже всё равно. Я принялась копаться в ней, пытаясь найти хоть что-нибудь сделанное для людей. Шон встал перед магазином, наблюдая за улицей. Лохматый телохранитель Куки остановился рядом с ним. Я стала перебирать пару обуви. Слишком большие слишком маленькие, сделанные для каких-то, ходить их на цепочках слонов, слишком жёсткие, слишком. Эта пара была не так уж плоха. Я подняла вверх две сандалии, чуть лучше подошва с ниткой дешёвых бус. Сколько? Щупальца Тука заколыхались. Два кредита. Два кредита? Коки отшатнулся, хватаясь за сердце. Это безобразие. Вы смерть нашей хотите? Чёрт! Не я забыла, что он с нами. Нужно это прекратить, пока он не начал торговаться. Чистый грабёж, заявил Коки. А сменожьи глаза Тука вспыхнули, меняя цвет с тёмно-красного на ярко-зелёный. Это настоящая акарианская кожа. Коки выхватил сандалии из моих руки и помахал ими. Да, с настоящей задницы акарианского нефрука. Ты хоть нюхал эту обувь? Запах придаёт характер. Характер. Куки раскалял зубы. "Мне его друга не интересует характер. Разве ты не видишь, что она молодая, привлекательная самка своего вида? Если она станет носить эти сандалии, нам придётся выыскать у тебя компенсацию за всех потенциальных женихов, которых оттолкнёт эта отвратная обувка". Туксощурил глаза. "1 и 3/4 кредита. Между прочим, Если бы мы купили эту пару, остальная обувь в этой куче стала бы пахнуть намного лучше. Тебе стоило бы заплатить им за избавление твоего магазина от этих так называемых сандалий. Чего? Что ты слышал? А вот это, кое-как поднимаю правую кроссовку в воздух. Это настоящая обувь. Я вздохнула и пошлёпала кшону. Нам же было идти босиком. Теперь он будет торговаться с ним до потери пульса. Шон не ответил. Он смотрел в конец улицы, в ту сторону, откуда мы пришли. Я заглянула в его глаза и увидела в них торан адина. Волоски у меня на затылке встали дыбом. "В чём дело? За нами следят?" "Это доразири?" "Но я не знаю. Если Волк говорит, что за вами следят, то только дурак не прислушается к его словам". Я притихла, чувствуя, что она были намного острее моих. И отвлекать его сейчас было глупой идеей. Я натянула перчатку и вытащила энергетическое плетье из внутреннего кармана мантии. Улица по обе стороны от нас опустела. Лёгкий ветерок, обычно освежавший воздух в похожих на каньоны улицах Бахачар, исчез. Воздух стал горячим и гнетущим. Я поёжилась, чувствовалось что-то неладное. И держитесь подальше. прогремел позади меня тук. Появился Коки с сандалиями и вручил мне обувь и кредитный чип. Вот сандалии и полкредита. Пришлось отдать ему твой правый ботинок в ходе торга. Спасибо. Я надела сандалии. Мне нужно было себя купить, улыбнулся Коки. Идём, тихо сказал Шон. Мы поспешили вниз по улице. Коки принялся эти в припрыжку, но через два поворота вся его весёлость исчезла. Теперь он крался, быстрый и беззвучно, благодаря своим бархатистым лапам. Я оглянулась через плечо. Улица оставалась пустой. Казалось, будто за нами вслед по ней тянулась тьма. Мой пульс участился. Может, это было моё воображение? Может, нет? Но я не хотела искушать судьбу. Сейчас мы почти бежали. Мы свернули в последний раз и вышли на одну из главных улиц. Меня окружил шум толпы, и я с облегчением вздохнула. Мы смешались с толпой. Монстр Куки шёл позади нас. Я снова оглянулась. Ничего, кроме толпы. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Почти дома. Шон казалось, слегка расслабился. Хорошо. Ещё два квартала, и мы свернём в переулок, ведущий к дверям гостиницы. По моему позвоночнику попал зламагия. Холодная, и скользкая. Я отпрянула. Она была мерзливая, но казалась почти знакомой. Как толпа перед нами подедела с пугающей быстротой. Создания разбегались, скрываясь в магазинах и боковых улочках. Улица опустела, открывая взору единственное существо, стоявшее в проходе на наш переулок. 2 1/2 м в высоту. в потрёпанной мантии с поднятым капюшоном мантия была словно зеркальным отражением моей только с более глубоким капюшоном и более широкими рукавами должно быть это совпадение в галактике миллионы мантий вполне возможно что две из них были выкроены и сшиты похожим образом я сжала энергетический хлыст выпуская тонкую плеть она коснулась земли выбив из камня искру Рядом со мной Куки вытащил нож из драгоценных ножен на своём фартуке. Шон посмотрел на лохматого телохранителя Куки. Он в опасности. Создание обнажило клыки. На плечо Куки опустилась массивная лапа, и монстр подхватил щенка. Он развернулся и побежал по улице, топача огромными ногами, словно кувалдами, и унося Куки прочь вместе с резервуаром. Возмущённый писк Куки исчез в отдалении. Шон вытащил свой нож с зелёным по краю лезвием. Создание в капюшоне ожидало между нами и переулком. Другого пути к двери в гостиницу не было. Нам нужно было пройти мимо него. "Джина", тихо спросил Шон. "Что это?" "Я не знаю". Существо выбросило вверх левую конечность, обнажая похожую на человеческую руку, бледную и иссохшуюся с толстыми жёлтыми когтями. Вены на его предплечье пульсировали. Я почувствовала, как вокруг него сгущается магия, мерзкая и гадостная. Будь у этой магии тело, то это был бы гнилой труп. Но то, как она перетекала, её внутренние соки, суть... меня пронзил шок. Это хранитель гостиницы. Что? Он обезобразен. Нам придётся его убить, он превратился в чудовище. Сфера чистой энергии выстрелила из пальца существа, и в нас полетела оранжевая молния размером с грейпфрут. Шон бросился на неё, но она уклонилась от него и повернула в мою сторону. Я не могла её избежать. Шон вытащил пистолет из-под одежды и набегу выстрелил в существо. Воздух заребил вокруг фигуры в балохоне. Импульсные снаряды Самые смертоносные в галактике были им блокированы. Шаровая молния бросилась на меня. Подобное убивает подобное. Я щёлкнула хлыстом. Молния взорвалась. Меня поглотила белая мгла. Магическая ударная волна разнеслась по костям и взорвалась у меня в груди, будто моё сердце пыталось разорваться. Я согнулась пополам, и меня вырвало. Шон отскочил от стены здания и приземлился на существо Молниеносным ударом, слишком быстрым, чтобы его увидеть, он нацелил нож прямо под рёбра существу. Его поразила молния, что она отбросила назад будто ударом мощного кулака. Ох, нет, ты не посмеешь. Я стиснула зубы и шагнула вперёд. Мой хвост пылал энергией. Вторая шаровая молния соскользнула с когтии создания и выстрелила в меня. Я взмахнула хвостом. В меня попали Молния взорвалась прямо на мне. Жар и боль охватили мою грудь и живот. Моя мантия воспамилась, и я разорвала её, пытаясь сбросить с себя. Тело шонна трансформировалось, и на плиты приземлился огромный оборотень, высокий и мускулистый, с широкими плечами и большими руками, вооружёнными пятисантиметровыми когтями. Монстр повернулся к нему. Оборотень оскалился. и бросился на безображенного хранителя, нанося удары так быстро, что его нож превратился в зелёную полосу. Вокруг фигуры в болохоне стали взрываться молнии, опаляя его мех, но Шон продолжал исступлённо колоть и резать. Я стянула мантию через голову. Кожа на моей груди горела, как если бы кто-то использовал на ней тёрку для сыра, но мне было всё равно. Я побежала к ним. Шесть на руках Шона завилось. И воздух наполнил запах палёных волос. Фигоров Балахони повернулась, пытаясь уклониться от ножа. В воздух полетели ошмётки его мантии. Шон нанёс несколько порезов. Обеззраженный хранитель замахнулся на Шона. Когти его костлявые руки сочились магией. Хлынула кровь из порезов на груди Обротня. Я взмахнула хлыстом, чувствуя, как перестроилась в ответ магия создания. Энергетический хлыст щёлкнул, отскочив от пустого воздуха в 2 дюйма от его головы. Быстро. Я щёлкнула хлыстом снова. Каким-то образом оно ускользнуло. Ничего, ты не сможешь уклоняться от меня вечно. Шон разрезанул его по спине. Магия взорвалась изнутри мантии. Ударная волна сбила меня с ног. Я отлетела назад, словно пылинка, сметённая цунами, и врезалась спиной в здание. Больно. Это было очень больно. Шон пролетел сквозь навес надо мной и рухнул рядом вместе с кучей обломков дерева и рваной ткани. Существо свело руки вместе. Поток энергии выстрелил между его ладоней, направленным в нас копьём. Я вскочила на ноги, закрывая собой Шона. Хлысти его не остановит. Мы трупы. Это был хранитель гостиницы. Я выронила хлыстоперчатку. Подхватила обломок ограды и вытянула его перед собой, концентрируясь на нём. Это была не метла и даже не посох. На чёрт возьми, я хранительница, и я не позволю ему убить Шона. Поток энергии оттолкнул меня, встретив сопротивление в виде моего орудия. Оранжевая молния, горящая и расколотая тёмно-бирюзовым в том месте, где она коснулась моей деревяшки и магии. Моя кожа онемела. Кто-то запустил крохотные крючки в мои вены. И потянул за них, пытаясь вырвать их из моего тела. Больно. Существо выгнуло спину, и его мантия стала совершенно чёрной, словно разом утратив весь цвет. Изношенное поло растрепалось. Поток ударил меня сильнее. Боже мой, как же больно. Всё моё тело задрожало от напряжения. Боль охватила каждый позвонок в моём позвоночнике и сжала, стремясь раздавить грудную клетку и кости. Мои руки пытались вырваться из плечевых суставов. Жуткий, нечеловеческий визг резанул по ушам. Создание в балахоне кричало. Я ощутила во рту привкус крови. Я не смогу сдерживать его вечно. Я... Поток пуль обрушился на чудовище слева, каждый снаряд оставлял рябь в воздухе, останавливаясь вблизи его тела. Поток энергии ослаб. Существо использовало магию для своего прикрытия. Огонье превращало мой мозг в пюре. Сцепив зубы, я шагнула вперёд, оттесняя поток назад. Шаг, ещё шаг. Создание в болохоне сделало шаг назад. Да. Она сделала ещё шаг, сгибаясь, чтобы прикрыть себя от шквала пуль и моей магии. Шон выскочил из-за меня с ножом в руке. Я закричала и вложила все оставшиеся силы в своё орудие. Оно расщепилось подобно меча хранителю. Острое деревянное лезвие образовалось на его вершине. Я направила его в поток, пока лезвие не указывало прямо на изуродованного хранителя, рассекая течение энергии. Разорванная магия монстра образовала полусферу, прикрывая его от меня и стрелка. Позади него вырос шеон. Блеснул нож. И фигура в балахоне осела на землю бесформенной грудой. Давление мерзкой магии исчезло, и опустилось на колени и легла на землю. Слева сидой оборотень опустил вниз причудливого вида пулемёт. "Спасибо, Уилмос". Куки перестал прыгать рядом с ним и побежал ко мне. Шон Шо подхватил меня с земли. "Ты в порядке?" "Я кивнула. "Я не могла даже говорить. Его губы коснулись моих, и он прижал меня к себе так нежно, словно я была самым ценным сокровищем в мире. Мой рот наконец-то повиновался. Резерватор в моём магазине, ответил Уилмос. В его взгляде читались боль и сочувствие. Шон направился по улице в сторону гостиницы. Нет. Дин, у тебя сильный ожог, тебе нужно домой, чтобы гостиница тебя вылечила. А забери резерватор позже. Нет. Не спорь со мной. Он не повысил голоса, не стал выглядеть иначе, но его тон отсекал слова словно нож. Было невозможно продолжать с ним спорить, но я всё равно попыталась. Слова требовали усилий и терпения, которых у меня не было. Первый раз не вышло. Я не могу вернуться в гостиницу без резервоара. Гость. Доверие, пожалуйста. Пожалуйста, Шон. Пожалуйста. Он зарычал, зубы на волчьей челюсти обнажились. Пожалуйста. Уилмос посмотрел на него. Мы заберём резервуар, сказал Шон. Тело и троп, прорычал он. Его взгляд остановился на мне, прямой и холодный, волчий взгляд. Больше ни слова, пока мы не окажемся в гостинице. Закрывай глаза и отдыхай. Последнее, что я увидела, как телохранитель Куки подбирает тело в болохоне. Я положила голову на плечушёны и закрыла глаза, дрейфуя между сном и явью в болезненном забытье. Моя грудь горела. Время тянулось мучительно медленно. Меня коснулась магия гостиницы. Я ощутила прохладный воздух на своей коже. Мы перешли из бахачар в мой дом. Стены заскрипели и защёлкали в панике. Гертруда Ханд кричала в отчаянии и открыла глаза и улыбнулась, увидев испуганное лицо сестры. Я в порядке, всё будет хорошо. Побеги гостиницы обвелись вокруг меня, и я погрузилась в глубины Гертруды Ханд, где меня ожидало сияющее сердце гостиницы. Оно раскрылось и обняло меня. Я закрыла глаза и наконец-то погрузилась в сон. "Что-то динное, всё будет в порядке?" спросила Хелен. Я открыла глаза. Хелен и Мод стояли вместе в полумраке. На Мод была её броня, а на поясе висел меч в ножнах. Хелен смотрела на меня большими и круглыми глазами. Вокруг меня гладкие древесные усики сплелись в кокон, удерживая меня между полом и потолком. По ним бежали жизненные соки гостиницы, окутывая меня целебным теплом, и побеги светились изнутри зелёным. Идва заметные голубые огоньки парили вокруг меня, порождённые чистой, сильной магией. Воздух был здесь таким свежим, чистым и полным жизни. Я побывала здесь уже дважды. В первый раз, когда разбудила Гертруду Хандт от её глубокого сна. Я сидела прямо здесь, положив руки на её сердце и уговаривала его вернуться к жизни. Во второй раз я израсходовала слишком много сил за пределами гостиницы, и когда Шон принёс меня домой, я была при смерти. Тогда гостиница исцелила меня так же, как и сейчас. Я покрутилась, проверяя магию внутри побегов. Сильная, намного сильнее, чем она была после моего исцеления в первый раз. Должно быть, я потратила не так много магии, как я думала, или же я просто недооценивала Гертруду Хант. "Что ты один и всё хорошо, цветочек?" сказала Мод. "Она отдыхает." "Она проснулась," возразила я. Из темноты выскочило чудовище, а Хелен подбежала ко мне и обняла, удерживавшей меня древесный кокон из побегов. Гостиница вокруг меня вздохнула. Это был радостный, довольный вздох. "Прости," прошептала я. "Я постараюсь больше так не делать." "Даже и не пытайся," прорычала Мод. Осики раскрылись, позволяя мне спуститься на пол. Чудовище облизало мне ноги, плюхнулось на спину, а затем убежало, принявшись носиться по кругу от переизбытка собачьего вчёта. Я присела и обняла Хелен. "У тебя на груди цветочки", заметила моя племянница. Я посмотрела вниз. Гостиница исцелила мои ожоги, они не были глубокими, и кожа стала гладкой, но на ней остались небольшие шрамы. Они не походили на цветы, скорее на бледные завитки, и, вероятно, они уже никуда не денутся. У меня останутся шрамы на всю жизнь. "Выглядит не так уж плохо", сказала Мод. Я посмотрела на неё. "Ох, ради всего, прекрати вести себя так, словно сиськи сгорели. Ты хорошо выглядишь, ничего такого, с чем не справился бы автозагар". Она подошла ко мне и обняла, передавая мантию. Я натянула её. Чудовище носилось вокруг моих ног. Хелен взвизгнула и бросилась её догонять. Как наши дела. Закат был вне себя от радости, получив очередного члена архивариуса. Гостиница не давала занести труп, который ты притащила, а когда я придержала дверь, чтобы его внесли, она попыталась от него ускользнуть. Мы поместили его в пластиковый контейнер и запечатали. Это был единственный способ заставить Гертруду Ханту успокоиться. Нам нужно его проанализировать, но она не подпускает меня к телу и закрала мне вход в лабораторию, где мы его оставили. Птички попытались напасть сразу же после заката. Я позволила идиоту и твоему обратно с ними разобраться. Мне кажется, что ну, Боже, это быть не по себе. Ты знаешь, он отрезал им головы и развесил их на шестах на заднем дворе. Я вздохнула. Их можно увидеть с улицы. Нет. Соберись. Я говорю тебе, что твой бойфренд обезглавил твоих врагов и насадил их черепушки на палки, а тебя лишь беспокоит, не увидят ли их соседи. Он в порядке. Физически, да. Душевно не пойми меня неправильно, головы на колышках эффективная тактика. Но всё равно тревожная. Если бы ты видела его глаза в тот момент, сквозь них на тебя бы посмотрело нечто. Это волк, пояснила я ей. Что? Это волк в тёмном лесу. Мод вздохнула. Ты видишь волка, а я вижу горящие города. Что-то с ним не так. Что-то не ладно. Мне довелось побывать в Аду, и я знаю этот взгляд Дина. А думайся, пока не поздно. Он мне нравится. Мод закатила глаза. Лорд Маршал угодил? Угодил чем? спросила она Ты знаешь, чем Он пообещал тебе меч, кажется, его точными словами были новый меч до наступления ночи. Мод фыркнула и вытащила из своих ножен кровавый меч. Это хороший меч. Он превосходен, сказала она кислым тоном. Арланд прислал его со своего корабля и устроил из этого целое представление. Прибыл курьер в полном боевом облачении с багряными знамёнами и преподнёс его мне, преклонив передны колено. Хотела бы я видеть выражение её лица. Я попыталась отказаться. Арланд мог быть чрезвычайно настойчивым, когда дело касалось его личных интересов. И как получилось, он ясно дал понять, что это дар от его дома. Если бы я его не приняла, то оскорбила бы весь дом Крэ. Я не могла поставить нас в подобное положение. Пока тебя не было, я проверила рейтинг гостиницы. У вас 2,5 звезды. Гостиница спала долгое время. Мод отмахнулась. Я имела в виду, что дом Клер публично поддержал Гертруду Хант. Отказать им было бы опасно и неблагодарно. Она приняла его. Ну, ещё бы. Я чётко дала понять, что рассчитаюсь за этот подарок при первой же возможности. Мне не нравится Орланд, фыркнула Мод. Он упрямый, твердолобый и настаивает, чтобы всё было так, как ему хочется. Ты понимаешь, что это всё синонимы. Дина, он мне не нравится. У меня есть ответственность перед моим ребёнком. Я не стану рисковать и возвращаться в общество, которое выбросило её как мусор. С вампирами покончено. Идём, у нас есть работа. Я глубоко вздохнула. Силовое поле отозвалось щелчком. Я протянула руку. Из пола выросла метла, и я обхватила её пальцами, чувствуя потёртое тёплое дерево. Я была дома. Пришло время успокоить диких волков и изучить обезобразенные трупы. Волк ждал меня на балконе второго этажа, в том же месте, куда я выходила повидаться с ним посреди ночи. Казалось, это было так давно, а прошло всего лишь несколько дней. Я вышла на балкон, Чудовище увязалось следом. Шон прислонился к стене слева от двери. Он увидел меня, и его глаза вспыхнули янтарём, отразив свет. Он ничего не сказал. Очевидно, начинать разговор следовало мне. Что ж, справедливо. Моя выловка едва не стоила ему жизни, а без него меня бы убили прямо на улице Бахачар. Я слышала такое, кого убили, насадили их головы на колья. Я хотела узнать, всё ли с тобой в порядке. Наверное, лучше всего начать с чего-то попроще. Привет. Когда ты в гостинице, я доверяю тебе свою жизнь, сказал он. Но в ней её пределов, ты должна доверить мне свою. Я так и делаю. Это значит, когда я говорю: "Беги", ты бежишь. Ты не споришь, не кричишь. Ты делаешь так, как я тебе сказал, или мы оба погибаем. Вот оно что. Выходит у нас такой разговор. Я скрестила руки. Он посмотрел на меня. Я доверяю тебе выполнять твою работу. Ты же должна доверить мне выполнение моей. Я доверяю тебе. Я не доверяю твоим приоритетам. Мне хотелось протянуть руку и сорвать эту каменную маску с его лица. Мой приоритет сохранность твоей жизни. Именно. Мой приоритет. Безопасность моих гостей. Порой это не одно и то же. Хэррубл в безопасности в гостинице, отрезал Шон. Твоё настойчивое желание забрать резервуар, чтобы его впечатлить, я не собиралась никого впечатлять. Речь шла о доверии. Я пообещала забрать архивариуса, и я должна была вернуться с ним, поставила под угрозу тебя, меня, Куки и Уилмса. Вместо того, чтобы сосредоточиться на доставке резервуара из магазина Уилмса, мне пришлось нести тебя. Прости, что взвалила это тяжкое бремя на тебя. Стоило мне это произнести, как я тут же пожалела о своих словах. Также это поставило под угрозу всех, кто находился в гостинице. Если бы ты умерла, Мод не смогла бы сдержать дрожири. Хирубы погиб. Моя сестра прекрасно бы совсем справилась. Чудовище неуверенно тякнуло у моих ног, очевидно, чувствуя необходимость оказать собачью поддержку. Шон не обратил на неё внимания. У меня есть навыки и способности, которых нет у тебя. Более того, у меня есть опыт, как и у меня. Я видел, как ты убиваешь, сказал он. Ты убиваешь только тогда, когда нет другого выхода, и из всех ответных реакций на угрозу убийство для тебя последний выбор. Для меня это не выбор, это инстинкт. Я не думаю об этом. Я вижу угрозу, и я её нейтрализую. Из нас двоих я лучше приспособлен к отражению атаки вне гостиницы. Твои слова меня ничуть не убедили. Благодаря этому я жив. И если ты мне позволишь, помогу выжить тебе. Я пойду на что угодно, чтобы сохранить твою жизнь. Веришь или нет? Но я как-то умудрялась выживать все эти годы без твоей помощи. Ты можешь доверять мне или не доверятьTina. Выбор за тобой. Но если не доверяешь, мне нет смысла здесь оставаться. Я не смогу выполнять свою работу, если ты будешь упрямиться, а не следовать моим указаниям, когда это необходимо. Я уже собрал вещи. Дай мне знать, что ты решила. Он спрыгнул с балкона. Отлично. дурацкий обратинь. Чудовище засколило. Да тише ты, шикнула я на неё и потопала обратно к лестнице. Он был прав. Один из нас управлял гостиницей, а другой убивал сотни разумных созданий. Из нас двоих он был куда лучшим убийцей и куда лучшим телохранителем. Он принял вызов, и я должна была ему довериться. Я подразумевала, что буду его слушаться, когда нанимала его за доллар. Вместо этого я сделала всё возможное, чтобы Закат не разочаровался из-за того, что я не смогла доставить архивариуса. Было ли это действительно необходимое, или я сделала это сугубо из гордости? Мне не хотелось об этом думать. Весь наш разговор прошёл совсем не так, как я надеялась. С лестницы доносился аппетитный аромат, вликомый лёгким ветерком. Он пах курицей. О, нет. я поспешила на кухню. Оро! Мой голос прорезал воздух как нож. Он поднял голову от кастрюли и повернулся ко мне. Ты готовишь дрозире? Иголки на его спине встали дыбом. Невремня. Кажется, я ясно дала понять, что не потерплю. Оро распахнул дверцу духовки и вытащил оттуда большой противень. На нём, запечённое до золотисто-коричневого совершенства, лежало средних размеров птица. запечённая утка, фыркнул Орр, с гречневой кашей и яблоками. Чёрт. Он выпрямился в полный рост, отчего занял почти всю кухню, маяча будто какой-то демонический ёж из -за легенд. За все мои годы, с того момента, как я был огромным подмастельем, едва достающим до плиты, чтобы поставить котёл, я нарушил кодекс кухни лишь однажды. Один раз я позволил покинуть кухню блюдо, которое я не попробовал. Я никогда не нарушал гивот до или после. Этот кодекс моя жизнь, моя религия и моя совесть. Без него. Он прорезал воздух когтями. Я лишь жалкий дикарь. Ну всё. Прощенье будет. Я сама навлекла это на свою голову. Придётся потерпеть. Вставай рано, чтобы рано быть на рабочем месте. Нарочита пробасил орро. Держи ножи острыми. Никогда не трогай ножей другого повара. Держи себя, своё рабочее место и продукты в чистоте. Никогда не отдавай блюда из кухни, не попробовав его. Знай свои ингредиенты. Чти созданий на своём разделочном столе. Отдавай дань уважения их жизни. Знай своих клиентов. Готовь на их вкус, не на свой. Никогда не подавай на стол блюдо, способное навредить здоровью или душе твоего клиента. Никогда не довольствуйся вторым местом. Никогда не переставай учиться. Это краеугольные камни всего, чем я являюсь. Они твердь моей вселенны. Он навис надо мной, и я кивнула. Неужели Я какой-то бродяга, которого ты нашла на улице, готовящим крыс в ржавом котле. Ох, ради всего святого! Ты правда думаешь, что я мог пасть так низко, чтобы оскорбить твою душу подачей на стол разумного существа? Ты такого обо мне мнения. Прости меня, Орро. Орро прикрыл глаза когтистой лапой. Став в позу достойной лучшего актёра шекспировской драмы. Уйди. Просто уйди. Я сбежала с кухни, пакон не решил продолжить свою речь. Итак, я уже успела поссориться с Шоном и Орро. Если так пойдёт и дальше, то я ещё и смертельно бежу к алдению. Оставалось лишь одно место, где я могла побыть сейчас в безопасности. Я открыла пол и спустилась вниз по лестнице в лабораторию. Труп обезобразенного создания лежал на лабораторном столе. Когда Мод сказала поместили в пластиковый контейнер, я подумала, что они засунули его в какую-то пластиковую трубу. Как бы не так. Меня встретила призма из прозрачного пластика в 10 футов длиной и в 4 фута шириной. Внутри неё лежал труп, словно какая-то безумная версия белоснежки, спящей в стеклянном гробу. Как, ага, наверное, мота определила труп в контейнер для хранения. Прозрачный цилиндр из инертного ПЭФДФ пластика. В хранилище под них была отведена целая секция. Они были всех размеров и обычно использовались для помещения в карантин подозрительных объектов, предоставления микросреды небольшим водным созданиям, а также для хранения веществ требовавших низкой теплопроводности и высокой устойчивости к химической коррозии. ПВДФ не проводил электричества, был невосприимчив к большинству кислот и препятствовал проникновению радиации. Аргоновая камера, которую я использовала для архивариуса, тоже была сделана из ПВДФ. Выходит, Мод нашла мой набор для хранения, или же Гертруда Хант откопала большой контейнер в этот настрас. Но заключение тропа вышеупомянутый контейнер оказалось недостаточно. Гостиница умудрилась каким-то образом закатать ёмкость в пластик. И я коснулась пластика. Гостиница предупреждающе заскрипела. Нет, не пластик. Чистая смола. Гостиница выработала смолу и погрузила в неё контейнер, пока 8 дюймов собственного сока не оградили её от трупа. Мне придётся сверлить, чтобы взять образец, а Гертруда Хант изо всех сил постарается помешать мне это сделать. Я это чувствовала. Мы должны взять образец, сказала я. Стены моей маленькой хиллаборатории заребели, будто под ними поползли невидимые змеи. Мы должны это сделать, повторила я. Стены задрожали. Я знаю, ты испугана, но я понимаю, Но ты должна быть смелой, я погладила стену. Оно опасно. Мы должны узнать, что это, прежде чем оно причинит вред нам или другим хранителям и их гостиницам. Я буду с тобой на каждом шагу. Я не позволю ему тебя тронуть. Я же заблокировала его, будучи в ней гостинице. И заблокирую его снова. Вместе мы сильнее. Гостиница не ответила. Я тихо сидела, ласково поглаживая дерево. Канна зашевелилась под моими пальцами, словно кошка, выгибающая спину. Я могла бы заставить Гертруду Хант подчиниться. Гостиница повиновалась своему хранителю. Однажды настанет то время, когда мне придётся навязать ей свою волю. Каждый хранитель рано или поздно с этим сталкивается, но вынуждать гостиницу подчиняться было крайней мерой, используемой лишь для сохранения жизни, когда не остаётся другого выхода. Я видела лишь дважды, как это делали мои родители, и это дорого обошлось как им, так и нашей гостинице. Я знаю, что о многом прошу, но мы должны узнать как можно больше, чтобы быть готовыми. Если оно не одно, если они бросают вызов, мы не можем закрыть на это глаза. Тишина. Труп монстроподобного создания лежал в ожидании, даже в мёртвом В нём было что-то жуткое, словно бы его окутала тёмная тень, проникнув в тело и одежду. Тень, рождённая холодной пустотой межзвёздного пространства. Она затаилась, выжидая. Может, это всё моё воображение, но я чувствовала, как она за мной наблюдает. Я была внутри моей гостиницы, где ничто не могло причинить мне вред без моего разрешения. И всё равно от этого создания по моей спине ползали мурашки. Я не хотела открывать его прозрачную темницу. Но если я этого не сделаю, и оно нападёт снова, ответственность за жизни, которые оно унесёт, ляжет на мои плечи. Я была хранительницей гостиницы, у меня был долг. Мы можем это сделать вместе. Тишина. Не я подождала. Пол лаборатории расступился, и из него вынырнул маленький пластиковый контейнер. Спасибо. Но я подняла метлу и направила в неё свою магию. Она расщепилась, открывая стержень, горящий голубым сердцевину из чистой магии. Я занесла её над смолой. Готово. Из пола выскользнул корень, зависнув над моей метлой. На его кончике образовалась тягучая капля смолы, разрастаясь до размера большого грейпфрута. Я поставила метлу на затвердевший блок смолы и нажала. Глубая сердцевина погрузилась в древесный сок, прожигая себе дорогу. Спешить было некуда. Из отверстия стали подниматься клубы ароматного дыма. Четверть пути пройдена, половина, 3/4. Нам был нужен лишь соскоп с его тела, достаточный для проведения базового анализа и сканирования. Почти получилось. Метла утонула в смоле и натолкнулась на твёрдый пластик. Я осторожно надавила. Пластиковая оболочка расплавилась. Тёмная тень, которую я ощутила ранее, разрослась и потянулась к метле, преодолев несколько дюймов между телом и верхней стенкой пластика в считанные секунды. Скверная магия вцепилась в мою метлу, и по спирали поползла по ней. Зловонная, холодная и ужасающая сила потекла сквозь метлу, пытаясь выбраться на волю. Я схватила метлу обеими руками и ударила в ответ, посылая сквозь неё мою магию. Тень забилась в конвульсиях, извиваясь вокруг сияющего кончика метлы. У неё не было лица, не было материи, но она была Была прямо там, сражаясь со мной. Она хотела вырваться наружу. Я ощутила её ненасытный голод. Она хотела поглотить меня, Гертруду Ханн и всё, что было в ней. И я напомнила метлу своей силой. Нет, этому не бывать. В какое-то мучительное мгновение тень сопротивлялась и сдалась. Я проткнула метлохетелло. Мысленный вополь прорезал мой разум, будто скрежетание металла о металл. Я пронзила ещё раз. Она визжала и выла, прочитая в моих мыслях: "Не в моей гостинице и не в моём присутствии". Я била и била, пока наконец она не ушла глубоко в тело, и спряталась там. Она самкнула метлу и погрузила её в тело, отрезая крохотную пробу плоти, а затем вытащила наружу, поместив образец в пластиковый контейнер и плотно закрыв его крышкой. Её два метла оказалась на воле, как гостиница принялась лить смолу в отверстие, запечатывая тень внутри. Загорелись зелёные и красные огоньки, когда гостиница стала сканировать образец. Я ждала, пристально наблюдая за тропом в ожидании малейшего признака возвращения тени. Звона повестила о завершении сканирования ДНК. Слишком быстро. Определение инопланетного существа должно было занять намного больше времени. Я повернулась к экрану, посмотреть результаты. Меня прошиб холод от макушки головы до самых пальцев ног. Нам понадобится другой контейнер. 10 минут спустя Мод спустилась в лабораторию. Вот ты где. Она опустилась на стул, скрестив длинные ноги. Хелен сказала, что слышала странный крик, поэтому я обошла территорию, но ничего не обнаружила. На что он был похож? А, она сказала, звук был похож на ночного визгуна, это отвратительная птица, вернее, скорее рептилия, чем птица. Её крик очень похож на скрип гвоздя по стеклу. Или металл на металл. Она кивнула на труп, помещённый в пластик, затем запечатанный смолой, затем снова помещённый в большую пластиковую тубу и снова запечатанный. Гостиница продолжала поливать его смолистым древесным соком. Тебе не кажется, что ты слегка переборщила? Я проколола крышку контейнера с образцом и впрыснула в него вязкую пурпурную жидкость. Это кормит? Да. И я взмахнула рукой. Стена передо мной растворилась, открывая пустынный ландшафт. Я выбросила в него контейнер с образцом. Стена гостиницы вернулась на место, оставаясь прозрачной. Пробирка упала и вспыхнула бездымным багряным пламенем. Корнет был одной из худших вещей, когда-либо изобретённых в галактике. Он сжигал практически всё, отрывая молекулы друг от друга. Ладно, протянула Мод. Поделишься соображениями. Багряный огонь продолжал гореть. Я определила ДНК. Вот это скорость. Есть совпадение в базе данных. Мод уставилась на меня. Ты хочешь сказать, что это было э человеком? Я указала на труп. Это Майкл. Она нахмурилась. Мм, Майкл. Майкл Брасвиль она охнула от удивления я вызвала экран и на нём появилось изображение мужчины лет 30 честное лицо светло-каштановые волосы и голубые глаза Моби тут же повернулись обратно к багровому огню было куда проще смотреть на его пламя чем осознать тот факт что я убила чудовище бывшее лучшим другом нашего брата